Глава 41. Раунд 3. Часть 1. Семейные узы. Джобс невероятно хотел дотянуть до выпускного своего сына. Рид оканчивал школу в июне 2010 года. Когда мне диагностировали рак, я заключил сделку с Богом, ну или кто там есть наверху, о том, чтобы мне дали пожить до выпускного Рида. Страстное желание придало мне сил пережить 2009 год, вспоминает Стив. В старших классах Рид был очень похож на своего 18-летнего отца. Та же хитрая, слегка бунтарская улыбка на лице, пристальный взгляд и копна темных волос. С другой стороны, от матери в наследство ему достались добродушие и способность сопереживать другим людям, чего так не хватало Стиву. Он никогда не скрывал своих чувств и всегда пытался угодить людям. Когда Стив приходил на кухню и начинал мрачно смотреть в пол, что во время болезни случалось довольно часто, единственным человеком, способным заставить Стива улыбаться, был его сын. Рид обожал отца. Когда он узнал, что я пишу биографию Стива Джобса, то заскочил ко мне, как часто делал его отец, и предложил прогуляться. Пристально глядя на меня честными глазами, он принялся уверять, что Стив вовсе не холодный бизнесмен, и что в работе им движет не жажда наживы, а любовь к делу и гордость созданными продуктами. Узнав о страшном диагнозе отца, Рид стал посвящать свои летние каникулы работе в онкологическом центре Стэнфордского университета. Он занимался секвенированием ДНК в рамках исследования по выявлению онкомаркеров рака кишечника. В ходе одного из экспериментов ему удалось установить наследственную взаимосвязь. Единственная луч надежды в окутущей меня мгле это то, что мой сын стал проводить много времени в окружении хороших врачей, рассуждает Стив. Рид полон энтузиазма. Он мне напоминает меня самого тех лет, когда я увлекался компьютерами. "Думаю, самые большие прорывы 21 века произойдут там, где медицина пересекается с высокими технологиями. Близится наступление новой эры. Именно так и началась цифровая, когда я был в возрасте Рида. На основе результатов своих исследований Рид подготовил доклад, который он представил в своей школе Crystal Spring Uplands. Для поддержки пришла вся семья Джобсов. Пока Рид рассказывал о своих опытах использования центрифуги и реактивов для секвенирования ДНК раковой опухоли, Стив просто светился от радости. Я уже вижу, как Рид покупает дом в пало Айта, заводит семью и каждый день ездит на велосипеде в Стэнфорд, где работает врачом, говорил Стив позднее. За 2009 год, когда Джобс, казалось, уже был на пороге смерти, Рид быстро повзрослел. Пока родители были в Мэнфисе, он так усердно заботился о младших сёстрах, словно стал их отцом. Но в 2010 году Стив начал чувствовать себя лучше, и криду стало возвращаться, его былое весёлое расположение духа. Однажды за обедом он решил поинтересоваться у семьи, куда лучше сходить с девушкой. Папа предложил изысканный итальянский ресторан Il Fornaio в Пало-Айта. Рит ответил, что уже пытался забронировать там столик, но ему отказали. "Ты хочешь, чтобы я попробовал?" спросил Джобс. Сын отказался. Он хотел делать всё сам. Внезапно Эрин, обычно тихая и застенчивая, предложила Саруд предложила сарудить саду вигвам, а потом вместе с младшей сестрой они подносили бы романтическую еду. Рид поднялся, обнял сестренку и пообещал, что в следующий раз именно так они и поступят. Как-то раз Рида отобрали в школьную команду для участия в субботней телевикторине. Все семейство, за исключением Ив, у которой в тот день были конные соревнования, приехало поддержать его. Пока телевизионщики возили с оборудованием, Джобс изо всех сил пытался одновременно сдержать свое волнение и сохранить инкогнито. Однако узнать одетого гете в традиционный джинсы водолазку Джобса было нетрудно. Одна женщина даже уселась рядом и принялась фотографировать Стива. Не глядя на нее, он встал и пересел в кресло в потрёпанном конце ряда. Рит принимал участие под фамилию Пауэлл. Ведущий задал вопрос: "Кем хотят стать участники, когда вырастут?" Изследлют раковых заболеваний», — Ответил Рит. Обратное семейство возвращалась на двух машинах. в поехал с сыном в двухместном Mercedes SL55 AMG, а следом за ними Лоренс с дочерью. По дороге дочь Эрин спросила, почему на машине отца нет номеров. Он же бунтарь, ответила мама. Через некоторое время я задал тоже вопрос лично Стиву. Некоторых за мной увязываются какие-то люди, и если у меня будут номерные знаки, то не смогут найти мой дом, последовал ответ. Хотя с приведением Google Maps это перестало быть актуальным. Думаю, у меня нет номеров на машине по той причине, что у меня нет номеров Во время выпускного вечера сына Джобс отправил мне со своего iPhone электронное письмо, в котором читалось: ликование. "Сегодня один из лучших дней в моей жизни. Выпускной Рида. Прямо сейчас и я, несмотря ни на что, здесь. Вечером у них дома собрались родственники и близкие друзья. Рид потанцевал с каждым членом своей семьи, в том числе и с отцом. В тот же вечер Джобс отвел сына в большой гараж и предложил покататься на одном из своих велосипедов. Один из них, итальянский, показался Риду гейским. Дасти предложил ему второй, более мужской, восьмискоростной велосипед. Сын сказал отцу, что будет перед ним в долгу. «Передо мной ты не можешь быть в долгу. У тебя же моя ДНК, ответил Стив. Несколько дней спустя прокат третья часть мультфильма История игрушек. Для Джобса Тедди стала уже словно еще одним ребенком. Последняя часть была посвящена эмоциям, связанным с отъездом Энди в колледж. "Жаль, что я не смогу быть с тобой всегда", говорит его мама. "Ты будешь, всегда будешь", отвечает Энди. А вот со своими дочерьми Стив не был так близок. Эрин, второй ребенок в семье, получала гораздо меньше отцовского внимания, чем ее брат. Тихая, лежащая всё в себе девочка, она, похоже, так и не смогла найти с папой общий язык. Эрин – уравновешенная и приятная девушка с более широким диапазоном чувств, нежели Стив. Она подумала о том, чтобы связать свою взрослую жизнь с архитектурой. Одна из причин тому, вероятно, была любовь отца к дизайну. Почти бы самой, нельзя было отказать в хорошем вкусе. И все же, когда Стив показывал Риду чертежи нового кампуса Apple, спросить мнение дочки ему в голову не пришло, хотя она и сидела с ними в одной комнате. Эрин очень любила фильмы, и весной 2010 года девочка больше всего мечтала о том, чтобы папа взял ее с собой на церемонию вручения премии Оскар. Причем не просто взял с собой, она хотела полететь вместе со Стивом на его личном самолете в Лос-Анджелес и там пройтись по красной ковровой дорожке. Лорин была готова уступить место дочери и даже уговорила мужа взять Эрин, но Джобс отверг эту идею. Когда я уже закончил работу над биографии, Павел сказала, что Эрин хочет дать мне интервью. Не то чтобы я этого очень хотел, ведь ей всего 16 лет, но отказываться я не стал. Эрин четко дала понять, что понимает, почему отец временами бывает безразличным, и она его не винит. Он делает все возможное, чтобы быть одновременно и главой семьи, и главой компании. Ему это очень хорошо удается», – рассказывала Эрин. Парень не хочется больше отцовского внимания, но я знаю, что он занимается очень важным делом, и это круто, то что я не жалуюсь. Все в порядке. Джосс пообещал отвезти каждого своего ребенка в любую точку земного шара, когда ему и Лили исполнится 13 лет. Рид захотел отправиться в Киото. Он знал, какое сильное впечатление произвел на его отца прекрасный японский город, поэтому выбрал именно его. Как и следовало ожидать, когда в 2008 году Эрин исполнилась 13, ее выбор тоже пал на Киото. Из-за болезни Стива поездку пришлось отменить. Джоб сказал, что выполнит свое обещание через два года, когда поправится. Однако в июне 2010 года Стив решил, что не хочет никуда лететь. Подручённая Эрин возражать не стала, и вместо поездки в Японию она отправилась с мамой и друзьями семьи во Францию. Путешествие в Киото в очередной раз перенесли. Теперь поездка в Японию должна была состояться после отдыха на Гавайях в июле. Эрин боялась, что Стив вновь все отменит, поэтому прибыв в кона Конавильж, Гавая Она испытала облегчение. Но Нагавая не на нашотка разболелся зуб. И ему была нужна медицинская помощь. Затем разгорелся скандал с антенной iPhone 4, и Джобс в спешном порядке вылетел в Купертино, прихватив с собой Рида. Паул и Эрин остались в Коновилледж. Надеюсь, что Стив вернется, и они все таки побывают в Киото. Так все и случилось. После пресс-конференции, посвященной проблеме мертвой хватки, Стив вернулся к жене и дочери на Нагавае, а затем все вместе отправились в Киото. Это просто чудо какое-то. Так и писало возвращение мужа Лурин. Пока Рид присматривал за самой младшей сестрой Ив в США, Эрин с родителями проживали в отличающейся неимоверной простотой гостинице Таурая Рёкан, которую Стив так любил. "Фантастическое место", вспоминает Паул. Двадцатью годами ранее, Джобс возил в Японию свою сестру Эрин, Лизу Бреннан Джобс, когда она была примерно такого же возраста". सदी всех ярких воспоминаний Лизы, особое место занимают моменты, когда она и ужасно привредливый в плане еды Джобс наслаждались суши с угрём и прочими деликатесами. Видя удовольствие Стива от еды, Лиза впервые в жизни почувствовала себя расслабленной. Эрин испытывала похожие чувства. Папа ходил обедать только в определённые места. Он показал мне место, где можно было попробовать восхитительную рыбу. Она настолько прекрасна, что едва ли что-то может с ней сравниться, говорит Эрин. Неподалеку от гостиницы им попался ресторан суши, который стил так понравился, что в своем Айфоном он отметил его как лучший ресторан суши в мире. Эрин была с ним солидарна. Помимо ресторанов они побывали в знаменитых дзен-буддийских храмах. Больше всего Эрин понравился Сайходжи, известному как Мховой храм. Свое название он получил благодаря тому, что в окружающих его садах можно найти более сотни разновидностей мха. Эрин была абсолютно счастлива. Поездка помогла ей наладить отношения с отцом, вспоминает Павел. Я очень рада за нее. Элин это заслужила. Самая младшая дочь Ив это совсем другая история. Пылкая, самоуверенная, она никогда не боялась своего отца. Ее страсть верховая езда. и она твердо поставила перед собой цель принять участие в Олимпийских играх. Когда тренер сказал ей, что для этого придется невероятно много работать, она ничуть не смутилась и ответила: "Вы просто скажите мне, что делать, и я это сделаю". Тренер составил для нее программу, и она начала неукоснительно следовать всем указаниям. Ив, как ни то другой, могла приструнить Стила. Нередко она звонила его секретарше, чтобы убедиться, что то или иное событие внесено в календарь. Она прекрасно умеет вести переговоры. Как-то раз, в 2010 году, семья решила отправиться в очередное путешествие. День отъезда устраивал Эрин, но она боялась даже говорить с отцом о его переносе. Ив, которой в то время было всего 12 лет, добровольно решила помочь. За обедом она, словно адвокат в Верховном суде, изложила перед Стивом суть дела. "Я не собираюсь ничего переносить", оборвал ее папа. Но по его тону было понятно, что он скорее удивлен, чем раздражён. Вечером того же дня и подошла к маме. и Вместе они стали обдумывать варианты, как лучше подготовить апелляцию. Джобс начал ценить характер своей младшей дочери и понял, что у них много общего. "Ив энергичный человек. И я никогда не видел детей с такой силой воли", говорит Джобс. "Словно судьба решила отплатить мне той же монетой". Стив прекрасно понимал свою младшую дочь, что вероятно было вызвано их сходством. И гораздо более чуткая, чем многим кажется, она настолько столько умная, Что это даже немного отталкивает некоторых людей, и в итоге она остается одна. И их только учится быть собой, и в то же время немного сдерживать свой нрав, чтобы не лишаться друзей. Они ей нужны. За женой у Устива порой возникали трудности, но они всегда оставались верными друг другу. Сообразительная и отзывчивая Лорен Пауэл играла в семье роль стабилизатора и была живым примером того, как Стив компенсировал эгоизм, окружая себя волевыми и рассудительными людьми. Она давала мягкие советы по работе, проявляла строгость в семейных вопросах и была неуклонна, когда дело касалось медицины. Вскоре после свадьбы Лолин Пауэл стал одним из основателей проекта Coast Trek, национальной программы, помогающей выпускникам школ с ограниченными возможностями получить высшее образование. С тех пор она стала ярым сторонником идеи реформировать систему образования. Джосс восхищался достижениями жены. Успехи проекта Coast Trek безусловно впечатляют. Входил Стив Однако он сам не спешил становиться филантропом. И в центре проекта Coolest Track он так никогда не приезжал. В свой 55-й день рождения, в феврале 2010 года, Стив отпразновал кругу семьи. Кухню украсили воздушными шариками и лентами с поздравительными словами. Дети подарили ему красную бархатную корону, которую Джобс надел и не снимал до конца празднования. Пол надеялась, что после тяжелой борьбы с болезнью муж станет больше времени проводить с семьей. Но Стив вновь с головой погрузился в работу. Мне кажется, что это стало тяжелым ударом для детей, особенно для девочек. говорила Лорин. Стив поправился после двух лет болезни, и они надеялись, что теперь папа начнет отдавать все свое время им. Но этого не случилось. Лорин хотел, чтобы биография полностью отражала личность Стива Джобса, поэтому попросила меня вставить в книгу следующую фразу: "Как и многие выдающиеся люди, Стив не был идеален во всем. Он никогда не умел ставить себя на место других людей. Но с другой стороны, он всегда действительно заботился о прогрессе и о том, чтобы эти люди пользовались правильными вещами". Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 41. Раунд 3. Часть 2. Барак Обама. Во время поездки в Вашингтон ранней осенью 2010 года, Линн Пауэлл встретилась со своими друзьями, которые работают в Белом доме. Они сообщили ей, что в октябре Барак Обама планирует посетить Кремниевую долину. Уорденмут назвала предположение, что президент США наверняка захочет побеседовать с ее мужем, и друзья согласились. В свете новой инициативы Обамы по развитию конкуренции, встреча с главой одной из крупнейших технологических компаний страны, пришлась бы как нельзя кстати. Помимо этого, на заседании президентской комиссии по восстановлению экономики, меченный капиталист Джон Доэр, которого с Джобсом уже давно связывали близкие отношения, поделился соображениями Стива о причинах экономического кризиса в США и предложил главе Белого дома побеседовать с Джобсом. В итоге в программу визита Обамы былошено включить полчасовую встречу со Стивом Джобсом в аэропорту Сан-Франциско. Но возникла проблема. Стив узнал, что Лорин без его ведома запланировала встречу с президентом США, обиделся и отказался беседовать с Обамой. Не надо меня впихивать в чужой рабочий график ради формальной встречи с президентом, только ради того, чтобы об этом написали газеты, заявил же не Стив. Лорин принялась заверять Джобсу, что Баму сам горит желанием побеседовать с ним. Если это так, то пусть он лично мне позвонит, и мы договоримся о встрече. выпалил Стив. Пять дней они не могли прийти к согласию. Лорен даже позвонила Риду в Стэнфорд, чтобы он приехал и попытался убедить отца. В конце концов, он Джобс сдался. Вместо намеченного получаса встреча продлилась на 45 минут. Джобс не стеснялся в выражениях. Вас не переберут на второй срок, сказал Стив первым делом. Если вы хотите оставаться главой белого дома еще на 4 года, то нужно вести более дружественную по отношению к бизнесу политику. 罗斯 предсказал, как легко открыть завод в Китае и как сложно сделать то же самое в Штатах. Виной всему, по его мнению, законы, плекучи за собой ненужные затраты. Стив подверг жесткой критике американскую систему образования, назвав ее безнадежно устаревшей и погрязшей в ненужных правилах. И пока существует профсоюз учителей, нет никакого смысла ждать перемен. Каждому преподавателю нужно относиться как к профессионалу, а не как к рабочему в сборочном цехе. делится Джоб своими соображениями президентом США. Директор должен выбирать и увольнять учителей в зависимости от того, как они себя проявляют. Школа должна работать по меньшей мере до 6 часов вечера, а учебный год надо продлить до 11 месяцев. Смит назвал абсурдом то, что в американских школах до сих пор используются обычные доски и учебники. Все книги, учебные материалы и задания должны стать цифровыми, интерактивными и адаптированными под учеников. Для объяснения всех проблем американского бизнеса Джосс предложил организовать рабочую группу, состав которой вошли бы 6-7 генеральных директоров разных компаний. Обаму согласился и стиф составил список людей для запланированной на декабрь встречи с президентом. К сожалению, помощники президента серьезно расширили предложенный Джопсом список, и в него теперь хватило более 20 человек, в главе с генеральным директором корпорации General Motors Джеффри Имилтоном. Узнав об этом, Стив отправил электронное письмо одному из помощников президента, Валери Джаррет, которому говорилось, что он не собирается никуда идти, так как составленный ими список слишком разбух. На самом деле, причина крылась в другом. Как потом Джон Дьюар в личной беседе объяснил президенту США, у Сила вновь начались проблемы со здоровьем. В феврале 2011 года Дьюар за домом в Кремниевой долине в честь барака Обамы. Он, Джобс и их жены собрались в гостеческом ресторане Эвиа Пало-Альто, чтобы определиться с приглашёнными. Был составлен список из дюжины из полинов мировых высоких технологий. Генеральный директор компании Google Алекс Шмидт, гендиректор директор Yahoo Кэрл Барц, основатель Facebook Марк Цукерберг. президент и генеральный директор Cisco Systems Джон Чемберс, глава корпорации Oracle Ларри Эллисон, председатель совета директоров биотехнологической компании Genentech Артур Левинсон, И основатель компании Netflix Рид Гассингс. Те главным образом волновал вопрос еды. Дойер выслал ему копию меню, предложенной компанией, которая занималась поставкой еды для обеда. Джонс ответил, что некоторые блюда, креветки, треска и салат из чечевицы слишком помпезные и совершенно не такие, как ты, Джон. Теней всего Джобс возражал против трюфельного шоколадного торта, но в Белом доме сказали, что президент любит такой торт, и искучать его из меню не стали. Дуайт также обещал позаботиться о температуре, чтобы потерявший много веса Стив не замёрз. Свое слово он сдержал. Во время обеда с Марком Цукерберга ручьями струился пот. Когда все собрались, Джобс, сев рядом с президентом, сразу перешёл к делу. Сегодня мы должны выйти за скобки свои политические взгляды. ведь мы собрались сегодня для того, чтобы помочь нашей стране. тем не менее собравшиеся принялись выкладывать бесчисленное количество предложений о том, что президент мог бы сделать для бизнеса. Чем, к примеру, продолжить вернуть налоговые каникулы для прибыли, получаемой за пределами Соединенных Штатов, при условии, что частью будет идти на инвестиции в США. Глава Белого дома выглядел раздражённым, равно как и Марк Цукерберг. Последний даже шепотом обратился к Валери Джарет: "Разве он должен говорить о личном выгоде, а не о том, что нужно сделать для Америки?" Доору удалось перевести разговор в нужное русло, предложив каждому из гостей высказаться о проблемах, решение которых необходимо принимать меры. Когда пришёл чёт Джобса, он сказал, что страна нуждается в инженерах, поэтому каждому студенту, получившему в США образование инженера, нужно выдавать визу. Обама согласился, отметив, что реализация идеи была возможна в рамках законопроекта по развитию, помощи и образованию для иностранных несовершеннолетних, который предлагал послабление в миграционной политики, причем легализации нелегальных иммигрантов. Но и этот законопроект, как отметил глава Белого дома, уже не раз отклонялся республиканцами. Джобс назвал это ужасным примером того, как политика может привести к параличу страны. Барак Обама очень умный человек, но он только и делает, что объясняет причины проблем, а не предлагает их решения, делится соображениями Стив Джобс. Меня это просто выводит из себя. Джобс не отступил и предложил настаивать на том, что Америке нужно больше инженеров. На заводе в Китае на нас работают 700 тысяч рабочих. Для их контроля необходимо тысяч инженеров. В Америке столько просто не найти, заявил Стив. Для такой работы вовсе не обязательно быть высококвалифицированным специалистом. Достаточно иметь кое-какие базовые знания и навыки. Если бы вы нашли в нашей стране такое количество инженеров, мы бы, возможно, перенесли свои заводы в США, отметил Стив. Его слова произвели сильное впечатление на Обаму. Ещё в следующем месяце он ещё раз говорил своим помощникам: "Мы должны в свой способ обучить те тысяч инженеров, о которых говорил Джобс. Стив остался доволен реакцией президента, и после той встречи они еще не раз общались по телефону. Джобс даже предложил свои услуги в организации предвыборной кампании 2012 года. Он предлагал от и в 2008 году, но в тот раз советник президента Дэвид Аскеррольд отказался прислушаться к мнению Стива, так что затея провалилась. Мне кажется, политическая реклама в США просто ужасная. Как бы я хотел вернуть в дело Ли Клоу. Ему показали, какой должна быть настоящая реклама. Казал Стив через несколько недель после обеда с президентом: в это время Стив задал от боли, но разговоры о политике подрыжали его энергией. Время от времени появляются ролики, снятые настоящими профессионалами. Вроде ролика По Америке наступило утро для компании президента Рейгана в 1984 году. Я бы снял такой же ролик для Обамы. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 41. Раунд 3. Часть 3. Трети больничные. 2011 год. Рак всегда заранее извещает о своем возвращении, и Стив это знал. Стив знал, что потеряет аппетит и что все его тело начнет болеть. Врачи начнут проводить обследование, так и ничего не найдут и скажут, что он здоров. Но самому-то Джобсу виднее. Рак всегда делает знаки. И только через несколько месяцев после того, как их заметил Стив, врачи обнаружили, что ремиссия определенно закончилась, и рак действительно вернулся. Очередной упадок сил случился в начале ноября 2010 года. Стива начали мучить боли. Джобс не мог больше есть, поэтому его приходилось кормить внутривенно. Для этого домой специально приходила медсестра. Первоначально никаких следов новых опухолей обнаружено не было, поэтому врачи решили, что симптомы Джобса – результат борьбы организма с инфекциями и пищеварительными заболеваниями. Сити никогда не славился умением стоически приносить боль, так что его родственники и врачи уже в каком-то смысле свыклись с жалобами Джобса. На день Благодарения вся семья отправилась на Гавайи, в кона Village. Но и там аппетит к стиву не вернулся. Истощенный Джобс едва притрагивался к еде. Надо отдать должное обслуживающему персоналу и отдыхавшим на курорте, которые видели состояние стива, но не стали выносить информацию об этом за пределы Kona Village. Вернувшись в Палауайте, Джобс ходил мрачнее тучи. Он сказал детям, что скоро умрет и что не находится себе места из-за того, что больше никогда не сможет праздновать вместе с ними их дни рождения. Стив стремительно терял вес. Даже в Рождество он весил всего 52 килограмма, что на 23 килограмма меньше его обычного веса. На праздники в гости приехала Мона Симпсон вместе с детьми и бывшим мужем, Ричардом Эпплом. Соившая в доме мрачная атмосфера немного рассеялась. Они играли в настольные игры, и ситуация, казалось, налаживалась. Через несколько дней после Рождества Стив уже сходил с Лорин в ресторан. На Новый год дети уехали кататься на лыжах, и за Джобсом приглядывали только жена и сестра. В начале 2011 года стало понятно, что дела обстоят намного хуже, чем казалось. Врачи обнаружили следы новых опухолей. Положение усугубляло то, что Стив почти перестал питаться. Медики постоянно бились над вопросом, какую дозу лекарств выдержит ослабевший Джобс. Скорчившись от боли, со стонами он рассказывал друзьям, что каждый сантиметр тела пылал, словно его избили. Это был порочный круг. Морфин и другие обезболивающие избавляли от боли, но в то же время подавляли аппетит. Из-за того, что часть его поджелудочной железы удалили, а пища была пересаженной, пищеварительная система Джобса едва справлялась с усвоением белков. Переводить сильно истощенного Стива на интенсивную медикаментозную терапию было опасно. Ослабевший Джобс был более подвержен инфекционным заболеваниям. А часть именно тому были иммунодепрессанты, которые Джобс принимал, чтобы тело не отвергало пересаженную печень. Перепады настроения стали как никогда частыми. Приступы гнева менялись периодами депрессии. Стив наотрез отказался от еды, и из-за стремительной потери веса болевые рецепторы все дней реагировали на боль. А часть проблемы с аппетитом были вызваны многолетним отношением Джобса к еде. еще в молодости он открыл для себя ощущение эйфории и экстаза от голода. Так что, даже несмотря на необходимость питаться, врачи умоляли его употреблять высококачественные белки, Стив признавал, что где-то в глубине души он инстинктивно хотел продолжать следовать диетам, вроде фруктовой диеты Арнольда Эретта, которую он придерживался еще будучи подростком. Жена безустаре говорила ему, что это безумие, что сам Эрет умер в 56 лет. И сидел Стив, когда тот садился за стол, и вместо употребления еды молча смотрел в пол. "Я просил его заставлять тебя есть", вспоминает Лорэн Пауэлл. Дома было очень непросто в то время. Каждый день к ним приходил повар Брайан Браун и готовил кучу полезных для здоровья блюд. Но Стив едва притронувшись к парочке из них, заявлял, что все наготовленное невозможно есть. Как-то вечером он заявил: "Я бы, наверное, не отказался от тыквенного пирога". Невозмутимый Брайан Браун всего за час испек ему самый настоящий тыквенный пирог. Стив ел только несколько кусочков, но Пор остался доволен. Пор обращалась и к гастроэнтерологам, и к психиатрам, но все было безрезультатно. Врачей Джобс избегал а от таблеток и лечения депрессии, попросту отказывался. Если ты будешь скрывать свои эмоции, будь то гнев или печаль, вызванные раком или еще какими-то проблемами, то твоя жизнь превратится в искусственную, осуждает Стив. На самом деле Джобс удалился в другую крайность. Он стал угрюмым и плаксивым. Стив постоянно жаловался окружающим, что скоро умрет. Депрессия вылилась в ещё большее отсутствие аппетита и стала еще одной частью порочного круга. Поползли слухи о болезни Стива, и в интернете стали появляться фотографии и видеозаписи истощенного главы Apple. Поскольку слухи не были беспочвенными, Лорен понимала, что вряд ли они пропадут. Как и два года назад, когда у него были проблемы с печенью, Джобс очень не хотел уходить на больничный. В январе 2011 года он в конце концов смирился с неизбежным. А решение, которое надо сказать, все эти дикторов уже ждали. Джопс объявил в ходе трехминутного телефонного совещания. Ранее они уже не раз обсуждали, кто должен стать главным, если с Джопсом что-то случится. Так что назначение на эту должность Тима Кука не стало неожиданностью. На следующей неделе, в субботу, Джопс поддался уговорам жены и согласился на врачебное обследование. Он наконец осознал, что сам попал под действие проблемы, которую он всячески избегал в Apple. Фрагментация. Лечением каждого из множества его недугов занимались специалисты различных областей: онкологи, анестезиологи, диетологи, непатологи а также гематологи. Возможно, они были хорошими докторами, но они не действовали скоординированно, как это было в Мемфисе, когда Джеймс Изон взял на себя руководство командой врачей. Одной из ключевых проблем существующей системы здравоохранения является нехватка людей, способных быть лидерами команды, размышляет Лорен Пауэлл. В какой-то степени это касается и Стенфордского университета, где, похоже, мало кого волнует связь правильного питания с нутрициологией и онкологией. В итоге Пауэл всё жертвотилось некоторым Стэнфордским специалистам, но помимо этого, она вызвала для обследования и других врачей, к примеру, Дэвида Агуса из Университета Южной Каролины. Они согласились с предложенной коллегами из Стэнфордского университета программу лечения. Последние инновации в области медицины помогали врачам быть на шаг впереди рака. Все гены раковой опухоли Джобса были изучены наряду с обычной ДНК. За всю историю только 20 пациентам проводили столь подробные исследования стоимостью более 100.000 долларов. Генетическое секвенирование и другие анализы проводились при совместных усилиях Центрского и Городского университетов, а также Мосачусовского технологического института. Проведя анализ генетической сигнатуры Джобса, врачи смогли подобрать такие лекарства, которые атаковали непосредственно те метаболические пути, что вели к непомерному росту раковых клеток. Этот метод, известный как таргетная терапия, не дает стопроцентную гарантию решения проблемы. Но куда эффективнее традиционной химиотерапии, которая негативно влияла не только на раковые, но и на все остальные клетки тела пациента. Врачи перепробовали большое количество лекарств, как активных, использующихся в медицине, так и тех, что еще находятся на стадии клинической апробации, и установили, какие из них произведут наилучший эффект на определенной стадии. Как только рак начал мутировать и вырабатывать иммунитет к препарату, врачи уже знали, терапию каким лекарством надо вести дальше. Флорен отдавала всю себя лечению мужа, и все же окончательное решение всегда принимал Стив. К примеру, на одной из консультаций по поводу будущего лечения в мае 2011 года Лорен вообще не было. Вместо неё там присутствовал сын Рид. В течение трех часов Джобс острожённо выслушивал доклады специалистов о его генетической сигнатуре. В какой-то момент Джобс не выдержал и сорвался на доктора Московского Технологического института, решившего устроить презентацию в PowerPoint. Джобс объяснил, чем Keynote лучше своего аналога от Microsoft и даже предложил ему дать парочку уроков по использованию программы от Apple. К концу встречи обсудили всю собранную информацию по ДНК, оценили целесообразность возможных курсов лечения и составили список тестов, которые еще необходимо сделать. Один из врачей сказал, что те рака, от которого страдал Джобс, скоро можно будет переводить хроническое состояние, и сдерживать до тех пор, пока пациент не умрет от какой-либо другой болезни. Либо я стану одним из первых, людей, победивших такой рак, либо я окажусь одним из последних, погибших от него, сказал мне Стив после одной из встреч с врачами. Либо на до берега первым, либо утону последним. Уолтер Айзексон, Стив Джобс. Глава 41. Раунд 3. Часть 4. Гости. После того, как Стив объявил о своём уходе на больничный, ситуация оказалась настолько удручающей, что даже Лиза Бреннан Джобс, которая год назад устроилась в Нью-Йорке, захотела повидаться со Стивом. Её отношения с отцом никак нельзя назвать простыми. По понятным причинам Лиза не смогла простить Стиву то, что он в течение 10 лет не принимал почти никакого участия в жизни дочери. Помимо этого, обидный на Джобса мать Лизы оставила отпечаток на характере дочери. Уже и так отягощенным чрезмерной обидчивостью, которая досталась ей от отца. Я сожалею, что не проявил себя хорошим отцом, когда Лизе было 5 лет. Я много раз говорил ей это: "Лизе нужно научиться жить дальше, а не злиться на меня до конца своих дней". Поделился со мной Стив незадолго до приезда дочери. Встреча пошла хорошо. Джобс даже стал чувствовать себя лучше. Он старался вести себя дружелюбно по отношению к окружающим. Некоторое время назад у Лизы, которой было уже 32 года, завязались чуть ли не первые в жизни серьезные отношения. Его избранником стал молодой и не очень-то успешный режиссер из Калифорнии. Стив настолько раздобрился, что даже предложил им переехать в Пала-Айта, если они поженятся. "Слушай, я не знаю, сколько еще пробуду на этом свете", сказал Джобс дочери. Они не могут мне толком ничего сказать. Если ты хочешь, чтобы мы чаще виделись в дни моей жизни, то теперь надо переехать. Подумай об этом. Даже несмотря на то, что Лиза не приняла его приглашение переехать на запад, Тиф остался доволен их примирением. Не уверен, что я хотел ее видеть, ведь я и так был болен и не хотел усугублять ситуацию. Но и рад, что Лиза приехала. Это помогло мне уладить некоторые конфликты внутри себя. В том же месяце к Стиву навязался еще один посетитель один из основателей корпорации Google, Лари Пейдж, живший неподалеку, хотя наладить отношения с Джобсом Недавно стало известно, что он примет бразды правления Google из рук Эрика Шмидта. Ларри знал, как умаслить Джобса. Он позвонил ему и сказал, что хотел бы получить от него парочку советов о том, как стать великим директором. Сам Джобс до сих пор был зол на Google. Моей первой мыслью тоже было послать его на вспоминает Джобс. Но потом я подумал о том, что когда-то я был молод. Мне все помогали, начиная от Билла Хьюлета и заканчивая тем парнем, работавшим в HP. Так что я согласился. Когда печь приехал, они устроились в гостиной. Истит начал свой рассказ о том, как надо выпускать классные продукты и создавать крепкие компании. Джо вспоминает: "Большую часть времени мы говорили о том, как важно уметь концентрироваться и как правильно отбирать людей. Как узнать, кому ты можешь доверять? Как собрать людей, которыми ты не боишься пойти на войну? Я рассказал Лае, как надо себя вести, чтобы твоя компания не задохнулась от посредственных сотрудников и не стала второсортной. Но больше всего внимания я уделил умению концентрироваться. Решили себя Какой ты видишь компанию Google в будущем? Выбери 5 продуктов и уделяй все свое время только им. Забудь об остальном. Оно будет тянуть тебя только ко дну. Оно приводить тебя в Microsoft, оно заставит тебя выпускать хорошие продукты, но не замечательные. Вот что я ему сказал. Я и правда изо всех сил пытался быть настолько полезным, насколько это возможно. Я постараюсь быть полезным и другим людям, таким как Марк Цукерберг. Именно так я планирую провести остаток своей жизни. Я могу помочь молодому поколению передать великое наследие своих предшественников. В корневой долине меня всегда поддерживали Пора и не отплатить тем же. В 2011 году, узнав о выходе Джобсона на больничный, многие захотели совершить паломничество к дому Стива в Пало-Альто. Одним из паломников стал Билл Клинтон, обсудивший с Джобсом все, начиная от проблем на Ближнем Востоке и заканчивая внутренней политикой. Но самым трогательным был визит другого техногиния, также родившегося в 1955 году. Стив узурбил его конкурент, и в то же время его коллега при определении будущего компьютеров, Билл Гейтс никогда не переставал восхищаться Стивом Джобсом. Весной 2011 года мы встретились с основателем Microsoft, чтобы обсудить достижения его благотворительного фонда в области здравоохранения. Тогда Билл не скрывал своего восхищения успехами iPad и Стива, который даже будучи очень больным, продолжал думать о работе. Пока эту спасает мир от малярии и всего такого, же тут создаются новые и новые гениальные продукты, задумчиво произнес Гейтс и затем добавил: Может быть, мне не стоило выходить из игры. Сказав последние слова, он улыбнулся, давая понять, что это была шутка, ну или подобие шутки. Через их общего друга, Майкла Слейда, они с Джобсом договорились встретиться в мае. Накануне назначенной даты помощник Стила позвонил Гейтсу и сказал, что Джобс неважно себя чувствует. Встречу перенесли, и некоторое время спустя Билл все же переступил порог дома семейства Джобсов. На кухне сидела Ив и делала уроки. Папа дома просил ее гейтс И девушка указала на дверь гостиной. Более трех часов они вместе предавались воспоминаниям. Мы были словно два ветерана, вспоминавшие былые битвы, рассказывает Джобс. Я никогда не видел Гейтса таким счастливым. Во время беседы я не уловил в себе на мысли, что он выглядит очень здоровым. Гейтса поразила энергичность Джобса. Пусть он выглядел пугающе измождённым, с тех не поддался скрытые проблемы со здоровьем и в какой-то веки даже с оптимизмом смотрел в будущее. Он сравнил свое лечение прыжками с одной кувшинки на другую в попытке обогнать рак. Когда разговор зашел об образовании, Гейтс рассказал, какой он себе представляет школу будущего. Дома ученики будут смотреть лекции и видеоматериалы, а непосредственно будут разбирать какие-то непонятные вещи. Они оба сошлись во мнении, что компьютер играет слишком незначительную роль в системе образования, в отличие от той же медицины, журналистики или юриспруденции. По мнению Джобса, чтобы это изменить, необходимо адаптировать учебные материалы под компьютеры и мобильные устройства, причем сделать это нужно таким образом, чтобы у самих учеников появилось желание пользоваться ими. Долго время они обсуждали радости семейной жизни. И Стив и Билл гордились своими детьми и были счастливы от того, что каждому из них удалось найти свою вторую половину. Мы пошутили на тему того, что нам обоим удалось найти жен Лорин и Мелинду, которые не позволили нам окончательно выжить из ума, вспоминает Гейтс. Потом мы убеждите к разговору о наших детях и о том, какая-то лёгкая задача быть ребенком Стива Джобса и Небела Гейца. И как мы могли бы все облегчить. В какой-то момент в гостиную взглянула Ив. Ранее на месте дочка Билла Дженнифер принимала участие в соревнованиях по конному спорту, и сейчас Гейтс завёл дочка Джобса разговор о ее успехах. Когда пришел момент прощаться, Бил похвалил Стива за создаваемые им невероятные вещи и за то, что он не дал Apple кануть в лету, защитив ее от предруков в начале 90-х. Он даже сделал одно очень интересное признание в одном из ключевых вопросов о цифровом мире. Нужно ли плотно интегрировать аппаратные и программное обеспечение или же лучше делать их независимыми друг от друга? Каждый из них неизменно придерживался своего мнения. Я раньше верил, что будущее за открытостью, за горизонтальной моделью, признался Гейтс. Но ты доказал, что интеграция, вертикальная модель, очень даже хороша. Твоя модель тоже сработала. и остался в долгу Стив. Они оба были правы. Обе модели доказали свою состоятельность в мире персональных компьютеров, где Macintosh сосуществовал со всевозможными компьютерами на базе Windows. Вероятно, такое же утверждение можно применить и к мобильным устройствам. Но все же Гейтс пояснил: интеграция хороша, до тех пор, пока у руля Стив Джобс. Трудно сказать, что с таким подходом будет дальше. Да и стих, собственно, рассказывая мне о визите Билла, тоже не смог удержаться от едкого замечания. Безусловно, его фрагментированная модель сработала, но создать по его принципу идеальный продукт так никому не удалось. Получалось только всякая хрень. Вот в чём проблема. Серьёзная проблема, по крайней мере, на данный момент. Уолтер Айзексон Стив Джобс Глава 41. Раунд 3. Часть 5. Этот день настал. В голове Джобса было много идей, которые он надеялся воплотить в жизнь. К примеру, Стив хотел спасти горбатящихся от тяжелых учебников студентов, устроив переворот в индустрии учебников, адаптировав все учебные материалы под iPad. Кроме того, вместе с Биллом Аткинсоном, который принимал участие в создании оригинального Macintosh, они разрабатывали новую технологию цифровой фотографии. работавший на уровне пикселей и позволяющие делать снимки хорошего качества даже при условиях недостаточной освещенности. А еще Стив хотел изменить мир телевизоров, точно так же, как он изменил мир компьютеров, плееров и телефонов. Сделать их стильными и простыми. Я бы хотел создать телевизор, вписывающийся в экосистему Apple, и к которому смогут пользоваться даже ребёнок, рассказывал Джобс. Он бы плавно синхронизировался со всеми устройствами пользователя через iCloud. Благодаря постишему интерфейсу для приключения фильмов и телеканалов не нужно было выбраться бы за пульт. Я знаю, как и что нужно сделать. Но к июлю 2011 года рак распространился на кости и другие части тела Стива, а врачам становилось все труднее подобрать необходимые лекарства для сдерживания болезни. Постоянная боль, бессонница и слабость вынудили Джобса перестать ходить на работу. Вместе с женой они решили отправиться в круиз в конце месяца. Даже арендовали парусное судно, но их планы не суждено было осуществиться. У почти неевшая густую пищу Джобса было очень мало сил. И вместо круиза он провел те дни в постели, смотря телевизор. В августе я получил сообщение, в котором Стив просил меня навестить его. Когда одним субботним утром я приехал, он еще спал. До тех пор, пока он не позвал, я ждал вместе с его женой и детьми в саду, изобилующем желтыми розами и маргаритками. Стив сидел, свернувшись на кровати, в шортах цвета хаки и белой водолазке. Ноги Стива были ужасающе тонкими, словно спички. Однако на его лице была добродушная улыбка. "Нам бы лучше поторопиться, а то я совсем слаб", произнес Джобс. Джико хотел показать мне свои личные фотографии, чтобы я отобрал некоторые из них для книги. Так как у него почти не было сил, Джобс указал мне на пару выдвижных ящиков и попросил меня достать оттуда снимки. Затем я сел на край его кровати, и мы принялись рассматривать их. Некоторые фотографии вызывали у Стива воспоминания, иные только некоторые подобия улыбки. Я никогда еще раньше не видел его отца. Фотография Пола Джобса из 50-х в младенческом руках вызвала у меня бурю эмоций. "Да, это мой папа", отреагировал Стив. "Ты можешь использовать ее в книге". Потом Стив указал на стоящую у окна коробку. Там оказалась фотография отца Джобса, с любовы смотрящего на Стива на его свадьбе. "Пол Джобс был отличным человеком", тихо сказал Стив. "Он бы тобой гордился", прошептал я. "Он гордился мной", поправил меня он. Казалось, посмотрев фотографии, на время придал ему сил. Мы погрузились в воспоминания о прошлом Стива. Вспомнили Тину Рэтц, Майкла Маркулу, Билла Гейтса. Я передал Стиву слова Гейтса о том, что интеграция хороша до тех пор. о роли компании Стив Джобс. Глупости. Каждый может создавать отличные продукты, а не только я, откомментировал Стив. Тогда я попросил его привести пример компании, которая в своем производстве опирается на непрерывную интеграцию. Автомобильные компании, немного помедлив, – ответил Стив, а затем, еще немного подумав, добавил: "По крайней мере, так было раньше". Когда речь зашла о плачевном состоянии экономики и политики в стране, Стив сделал несколько едких замечаний об отсутствии лидера, причем не только в США, но и во всем мире. Я начал話を с Обаби, сказал Стив. Его проблема, заключается в том, что он боится обидеть человека, боится вывести человека из себя. Поймав мой многозначительный взгляд, он улыбнулся и добавил: "Да, да. У меня таких проблем никогда не было". После двух часов беседы Стив совсем затих. Я встал с его кровати и приготовился уходить. "Подожди", сказал Джобс и жестом попросил меня присесть обратно. Некоторое время он собирался с силами и затем наконец сказал: Я всегда с большим волнением относился к этому проекту, сказал Стив, имея в виду создание его биографической книги. Я всегда очень волновался о ней. Почему ты вообще решил взяться за это? посил я его. Я хотел, чтобы мои дети узнали меня, ответил Стив. Я не всегда уделял им достаточно времени. И я хочу, чтобы они понимали почему. Кроме того, когда я заболел, стало понятно, что если я умру, то книгу все равно кто-нибудь напишет. Естественно, они все провалят. Поэтому я решил не рисковать и сделать так, чтобы информация шла из первоисточника. От меня. За те два года, что создавалась книга, он ни разу не спрашивал меня о том, что я писал и какие выводы делал. Но в тот момент он посмотрел на меня и сказал: "Я понимаю, что многое из книги мне не понравится". Это звучало скорее как вопрос, нежели утверждение. И Стив воззрился на меня, ожидая ответа. Я кинул и сказал, что он прав. "Это хорошо", произнес Джобс. "Тогда, биография не будет выглядеть тон какая-то корпоративная книга. Я не собираюсь читать ее сразу после публикации. Не хочу злиться. Может быть, сделаю это через год". если, конечно, я еще буду тут. Веки Стива опустились, он совсем ослабел, и я тихонько вышел. В течение всего лета Стиву становилось только хуже, и он постепенно начал принимать неизбежное. Он больше не вернется в Apple в должности генерального директора. Пришло время уходить в отставку. Несколько дней он не мог окончательно принять это решение, обсуждал его с женой, с Биллом Кемболом, Джонни Айвом и Джорджем Райли. «Я хотела, чтобы планы передачи управления над Apple, поглобо служить примером для остальных. Поведал мне Стив Затем он припомнил смену руководства в компании за последние 25 лет, которые были весьма жесткими. Это всегда была драма. Он в какой-то стране третьего мира. Одной из моих основных задач было превращение Apple в лучшую компанию на земле, и достойная передача управления один из необходимых шагов. По мнению Стива, лучшим временем и местом для этого было запланировано на 24 августа регулярное заседание совета директоров. Джобс не хотел отправлять письма или звонить. Он хотел сделать это лично. Ради этого он начал заставлять себя много есть, чтобы набраться сил. Накануне заседания Стив решил, что ему понадобится кресло-каталка. Всё было устроено, и под покровом тайны его провезли в головной офис Apple. Джобс прибыл около 11 часов утра. В это время уже практически были зачитаны отчеты комиссии и завершены все привычные дела. Большинство членов совета знали, что должно было случиться на этом заседании. Но вместо того, чтобы перейти к вопросу, беспокоившего каждого, Тим Кук и финансовый директор Apple Питер Оппенгеймер начал докладывать о результатах прошедшего квартала и говорить о планах на грядущий год. Вскоре Джобс тихим голосом произнес, что он хотел бы сказать кое-что личное. Может быть, мне, если я топ-менеджером, стоит выйти? Спросил Кук. Джобс помолчал секунд 30 и дал утвердительный ответ. Как только в зале не осталось никого, кроме шести внешних директоров, Тиф начал зачитывать письмо, которое он подготовил на предыдущей неделе. Я всегда говорил, то есть когда-нибудь наступит тот день, когда я больше не смогу выполнять обязанности генерального директора Apple. Я буду первым, от кого вы это узнаете. К сожалению, этот день настал. Письмо было написано просто и ясно. В нем было только 8 предложений. В следующих строчках тип предлагал отдать его место Тиму Кугу, а себя предлагал привести на должность председателя совета директоров. Я вижу, что самые яркие и прогрессивные дни Apple еще впереди. Я буду рад возможности наблюдать направить компании и внести свой вклад в успех Apple в своей новой роли. Повисла долгая тишина. Первым заговорил Эл Гор Он перечислил достижения Стива за время его управления компанией. Затем Микки Дрекслер добавил, что трансформация Apple была самой удивительной вещью, которую ему довелось увидеть в бизнесе. Арт Левинсон похвалил Стива за его старание и желание провести смену гендиректора как можно мягче. Билл Кембл ничего не сказал, но когда все формальные процедуры по смене директора были закончены, на его глазах появились слезы. За обедом к Джосу присоединились Кот Форстол и Фил Шиллер. Они продемонстрировали прототипы ряда новых продуктов, над которыми сот момента работала Apple. Стив Букен возсыпал их вопросами. Особенно его волновали потенциальные скорости детей четвертого поколения и какие функции должны присутствовать в телефонах будущих поколений. В какой-то момент Форстал показал приложение, способное распознавать речь. Как Скотт и опасался, Джобс выхватил телефон прямо посреди демонстрации и попытался запутать приложение. Какая сейчас погода в Пала-Айта? задал он вопрос. Поспрашивав еще немного, Стив задал самый сложный, на его взгляд, вопрос. Какого ты пола? К его удивлению, приложение ответило голосом робота: К сожалению, по полу меня не наделили. На некоторое время настроение у Стива улучшилось, когда они пришли к обсуждению будущего планшетных компьютеров. Кое-кто, вскипая эмоциями радостью, высказался на тему недавнего решения HP уйти с рынка планшетов ввиду невозможности тягаться с iPad. Джобс помрачнел и сказал: "То ничего хорошего в этом нет. Скорее даже наоборот. Уильям Хьюлит и Дэвид Пакар создали отличную компанию, и я надеялись, что оставляют ее в надежных руках", сказал Джобс. "А ее сейчас разбивают на части и уничтожают. Это трагедия". Надеюсь, с моим наследием с Apple такого никогда не случится. Когда Стив уже собирался уходить, члены совета директоров подошли к нему и по очереди обняли Джобса. Домой Стив ехал вместе с Джорджем Райли. Дома его ждала Лорин, собирая мёд из ульев. Девочка их помогала ей. Потом они привезли легошочек с мёдом домой, где их уже ждали Рит и Эрин, чтобы отпраздновать плавно прошедшую смену гендиректора. Джобс опробовал ложку мёда и назвал его сказочно сладким. Тем вечером, разговаривая со мной, он дал понять, что хотел бы оставаться активным настолько долго, насколько это позволит здоровье. Я буду работать над новыми продуктами, маркетинговой политикой, над всем, что я люблю. Но когда я задал ему вопрос о чувствах, которые он испытывает, оставляя сотону им компанию, голос Тива изменился. Он стал задумчивым, а речь перешла в прошедшее время. Мне очень повезло с моей работой, моей жизнью. Я сделал всё, что мог сделать.